Десятое. Погоня. Во двор мы влетели багажником вперед, громыхая на ухабах, как груда металлолома. Подскочили на бордюре на добрых полметра, и я чуть было не проломил темечком крышу. Ева вывернула руль, надавила на педаль тормоза, но, судя по характерному звуку, цыпочка все же скребанула краем бампера о детскую горку. — Береги пернатую! — посоветовал я. «Стрелять готовься!» — бросила Ева через плечо. И, не дав нам опомниться, ударила по глазам. От ускорения голову мотнула назад, машину подбросила на бордюре, днище с омерзительным скрежетом проехало по камню. И у меня возникло ощущение, что половичок под ногами вот-вот провалится. Но защита выдержала, и цыпочка соскочила с газона. Левой парой колес машина оказалась на тротуаре, а правой на дороге, по которой мы с ваксой разгоняли ее, чтобы завести. Только теперь мордой в противоположную сторону. Ева переключилась на вторую передачу. Желтый шедевр автопрома, не сбавляя оборотов, помчался вдоль подъездов, заставляя нас вздрагивать на каждой кочке, нет испуга, а исключительно по механическим причинам. Взрезаемые колесами лужи прыскали в стороны. Подвеска громыхала, кузов трещал по швам, стрелка на спидометре от тряски конвульсивно дрыгалась и скакала через все риски от 20 до 160. Но копейка напористо шла вперед, словно чувствовала, что это ее последний шанс сослужить хорошую службу хозяйки. Через сотню метров мы уперлись в переулок, и, объехав перевернутые мусорные контейнеры, наконец вынурнули на проезжую часть. Направо вокзальная уходила в горку и терялась во мгле, а слева нарастал гул движков. Резкий и упрямый патриот оттенял низкий самоуверенный Урал. Погоня приближалась. Эрипио верно угадал маневр Евы и не стал преследовать нас во дворе, просто развернул машину и двинулся вверх по улице. Ева, не щадя сцепление, вырулила на грязную мостовую, и цыпочка поползла в гору. Двигатель подвывал, машина постепенно набирала скорость, но мощности, чтобы уйти от грузовика и джипа, разумеется, не хватало. К тому же постоянно приходилось вилять из стороны в сторону. На пути попадались открытые колодезные люки, глубокие лужи с неизвестным дном, ржавые остовые легковушек. Битый кирпич, доски и ошмётки рекламных щитов. Я обернулся, всматриваясь сквозь запотевшее стекло в ленту улицы. Она стремительно убегала назад, а в сизо пелене уже мелькало тупое рыло Урала. «Чего ждешь? Стреляй!» — велела Ева, сосредоточенно следя за дорогой. «Как?» — вертя ручку и опуская боковое стекло, грызнулся я — — Я же отсюда не высунусь даже, не пролезу. — Смекалку включи! Я, щурясь от ветра, намотал ремень калаша на локоть и попробовал выставить автомат в окно. Держать его так было жутко неудобно. Предплечье дрожало, ствол мотался из стороны в сторону. Даже просто стрелять из такого положения было бы проблематично. А о том, чтобы вести прицельный огонь, не могло быть и речи. «Фу ты, скрепка бункерская!» — обидно выругалась Ева, оценив в зеркале мои выкрутасы. «Ну-ка, убери голову!» Ведя одной рукой, она ловко выхватила пистолет, резко развернула правое плечо, выбросила руку и дважды бабахнула в заднее стекло, пустив веер трещин. Дымящиеся гильзы отлетели на сиденье, от грохота выстрела внутри крошечного салона копейки зазвенело в ушах. Ева вернулась к управлению. Тряхнув головой, я поморгал и глянул на сеть трещин вокруг двух дырочек. «Отлично! Теперь преследователей вообще не видно!» Левчик, счастливчик! Ау!» — крикнул Вакса. «Скорее выставляй стекло!» Под тяжелый стрек от КПВТ, от которого засосало под ложечкой, я отщелкнул приклад и принялся со всей дури сандалить им в стекло. Хорошо, что касатику с патриота тоже приходилось несладко на колдобинах. Он не сумел сразу пристрелять пулеметы, и очередь взрезала газон пятью метрами левее. Пули со смачными шлепками подняли воздух комья земли и ветош. Но радоваться было рано — Вот возьмет сейчас стрелок чуть правее, и от нашей цыпочки только перья полетят. Яростно пыхтя, я уперся спиной в спинку сиденья и заколошматил стройной силой. Стекло хрустнуло и в конце концов пало под натиском приклада. Растрескавшись окончательно, оно выгнулось линзой и вместе с резиновым уплотнителем вывалилось на багажник. Через секунду машина подпрыгнула на очередной кочке и стеклянное месиво соскочило на дорогу, кувыркаясь и брызжа осколками. Передо мной открылся замечательный вид. Зубчатые линии стареньких фасадов, теряющиеся в мгле, вьющиеся по мокрому асфальту полосы от колес цыпочки, повисшие на полукруглых деревьях провода и силуэт нагоняющего патриота с уродливым рогом КПВТ. Предводительского «Урала» заметно не было. По всей видимости, грузовик пропустил джип вперед, а сам пошел в арьергарде. Я раскорячился, как мэрк на яйцекладке, и крепко сжал цевьё. Упер приклад в плечо, прищурил правый глаз. Мушка ходила ходуном над прицельной планкой, и хищная ухмылка радиаторной решетки «Патриота» никак не желала попадать в зону поражения. Тем временем пулеметчик, приседая и подпрыгивая на ухабах вместе с джипом, развернул ствол и выпустил еще одну очередь. Вновь омерзительно заухало. На этот раз пули просвистели в метре над крышей, заставив меня инстинктивно втянуть голову в плечи. Вакса извернулся на своем месте, и теперь его лопоухий котелок торчал между подголовниками. Пацан забубнил мне в ухо что-то неразборчивое про дуршлаг и мандраж. «Не трынди под руку!» — прорычал я и нажал на спусковой крючок. Надо признаться, давненько я не стрелял из автоматического оружия. Привык к своему Стечкину, и мне, в общем-то, хватало этого надежного пистолета. Но в нашем положении, понятное дело, толку от него маловато. Уши заложило от страшного грохота, Отдача дробно толкнула в плечо, гильзы сыпанули латунной струей, а ствол повело вверх. Лампа на удаляющемся фонарном столбе разлетелась в дребезги. Я расслабил указательный палец, и очередь прервалась. — Все-таки калаш — это сила, и с ней надо обращаться бережно. Джип вильнул и немного сбавил ход, хотя я и близко по нему не попал. Прикинув вертикальный снос ствола, я сделал поправку, упер приклад покрепче, прицелился и снова вжарил по патриоту, капельку ниже на упреждение. На этот раз выстрелы оглушили не так сильно, то ли слух окончательно сел, то ли наоборот адаптировался. Теперь очередь вжикнула по асфальту перед самым носом преследующей машины и вспорола ей передок, Полетели пластиковые обломки, край кингурятника вмялся в бампер. Водила опять сбросил скорость, но не остановился. Видимо, ни один из важных узлов повредить не удалось. «По колесам лучше бей!» — заорал Вакса над ухом. «Эли прям в лобовуху! В щи жабам!» Я прицелился, переждал, пока цыпочка перескочит через несколько особенно внушительных кочек и в третий раз нажал на спуск. Одновременно со мной начал стрелять и пулеметчик. Наши очереди схлестнулись в воздухе, словно призрачные клинки, прошли друг сквозь друга и понеслись дальше. Смертельный пунктир КПВТ звонко полоснул по цыпочке, размажив задний поворотник и своротив зеркало — Повезло, что за мгновение до попадания Ева резко крутанула руль машину бросила влево. Иначе пули прошили бы нас с ваксой, как тряпичных кукол. А вот моя короткая очередь нашла свою жертву. Три или четыре пули легли точно в лобовое стекло, наделав в нем дырок. Водилу, правда, зацепить не удалось, зато сзади сковырнулся пулеметчик. Кажется, я попал ему в ногу. — Ага! заорал Вакса, тоже заметив падение стрелка на пол джипа. «Получил же, «Не вопи!» громко попросил я, не отойдя еще от шума стрельбы. Принялся искать в разбросанных шмотках подсумок с запасными магазинами. «Лучше карту растопырь! Где мы?» Вакса послушно юркнул на своё место, развернул старый план города и принялся вникать. «Вот и отлично. Пусть пока географию учит». Я отыскал запасные магазины и перезарядил автомат. Патриот отстал и теперь держался на почтительном расстоянии. По всей видимости, экипаж связался по рации с Эрипьева и получил какие-то распоряжения. «А может, мне все же удалось застращать преследователей? Кто знает». По крайней мере, они усвоили, цыпочка тоже может клювиком тюкнуть. Больно. Несмотря на то, что дорога шла в горку, скорость Ева держала приличную. Километров сорок в час. Интересно, сможет она выжить на подъеме из желтой крошки больше, если потребуется? «Нашел!» — сообщил Вакс, отрываясь от карты. «Вон стадион «Орбита». Ох, ё! Круто!» Я посмотрел налево в направлении его вытянутой руки и содрогнулся. Кровь в жилах застыла от открывающегося вида на широкий пустырь, окантованный низенькими трибунами для зрителей. По обе стороны, взбитого в сплошную слякотную ванну поля, возвышались высокие рамки, сооруженные из ржавых труб и арматуры, На верхних перекладинах болтались темные фигурки, размытые влажной пеленой. Некоторые тела висели неподвижно, другие покачивались. Я даже не сразу понял, что это ворота. А на поле под возгласы и свист немногочисленных болельщиков шел матч. Игроки были вымазаны в грязище, а действие происходило метрах в ста от дороги. Сложно было различить командные цвета. Но, вглядевшись, я уловил шокирующую суть. Люди бились с смергами, бились насмерть, в прямом смысле слова. Очевидным тому доказательством служили увешанные трупами ворота. И над всем этим кровавым безумием развивалась синяя полотнище, прицепленное к высокому флагштоку. Изображение Союза трепыхалось на ветру, как запутавшаяся в сети рыбка. Ева перехватила мой ошалевший взгляд и хмыкнула. — Это ерунда! Отборочные матчи! Ты бы видел, что осенью на Металлурге творится. Болельщики мрут от кислотных дождей, но все равно сотнями лезут на трибуны, чтобы на финал поглазеть. — Кошмар! Выдавил я, припоминая огромный стадион, виденный однажды в детстве. А ведь в Самаре была неплохая футбольная команда «Крылья Советов». В высшем дивизионе играла, ее фанаты ласково «Крылышками» звали. «Рыбьем рожам хватает ума, чтобы играть в команде?» Обратился Вакса к Еве, игнорируя мой экскурс. «Их специально отлавливают, сбивают в стаи и выгоняют на поле». Сказала она, притормаживая перед трамвайными путями. «Мэрги изобретательны, когда дело доходит до серьезной драки. А футбол нынче натуральное побоище. Только с мячиком, чтоб веселее было». Я, наконец, заставил себя оторвать взгляд от темных фигурок, раскачивающихся вдалеке на воротах. Признался. «Много слышал о таких состязаниях, но думал, раздутые байки». В них хоть правила есть? Правила, отстой, ожидаемо заявил Вакса. Цыпочку тряхнула на рельсах. Всякому времени свои утехи, философско заметила Ева. Что там, наш эскорт? Выставив курноса и рыло Аксу в окно амбразуру, я всмотрелся во мглу удаляющегося перекрестка. Трамвайные стрелки, разбитая остановка, цирквушка с потемневшими куполами. А вот и эскорт показался из-за пригорка. Охота продолжалась. Джип держался на расстоянии, но не пропадал из виду. Он плотно сел нам на хвост и гнал, словно зверя. Верный пес Рипио, натасканный. «Не отпускают», — сказал я Целес. «Сейчас еще пульну для острастки». «Побереги патроны», — осадила Ева. «Устроим им трамвайное сафари». Не успел я уточнить, что она имеет в виду, как почувствовал ускорение. Машину мотнула. Ева поддала газу и приняла левее. Рискуя убить подвеску, она объехала застывший на рельсах вагон. Передо мной пронесся красный бок с бледным числом 1018 на облупившейся краске. Мелькнул свернутый на сторону ржавый сцеп. Сыпочка выскочила на противоположную сторону улицы и притормозила на встречке Благо, штрафовать нас за грубое нарушение правил дорожного движения никто не собирался. «Модно!» — оценил маневр Вакса. «И что теперь?» «А теперь...» — Ева еще сбросила скорость и метнула взгляд в зеркало заднего вида. «Теперь Орис дождется, пока враги покажут нос» и нащёлкает по нему короткими очередями. Задумка была хорошая. «Только не дергай, попросил я, — «равнее веди». «Стараюсь». Я клацнул затвором и припал щекой к холодному автомату. Прищурился. Джип должен был вот-вот появиться из-за трамвая. Если все получится, автоматный огонь в лоб станет отличным подарочком для гонителей. Ева переключилась на первую передачу, и теперь цыпочка двигалась едва-едва, почти кралась вдоль бордюра, подстерегая патриот. Да-да, так случается в жизни. Миг и охотник с жертвой меняются местами. Кровь стучала в висках, глубокое дыхание грузило клапаны респиратора. Приближающийся гул натягивал нервы все сильнее. Фаланга указательного пальца готова была согнуться на спусковом крючке, а загнанная в ствол пуля только и ждала момента, чтобы винтом скользнуть по нарезам и вырваться на свободу. Ну же, покажись! Увы, сюрприза не вышла. Люди предводителя оказались не так наивны, как мы ждали. Скорее всего, водила заподозрил подвох сразу после того, как мы обогнули вагон. Патриот так и не высунулся из-за трамвая. Двигатель джипа перешел на холостой ход. Зато приблизилось низкое урчание Урала, который, судя по тональности звука, тоже не рвался вперед, ошел на малых оборотах. Нахально и самоуверенно. «Не сработало», — констатировал Вакса. «Кажись, грузовик на подходе». Я агакнул, не отрываясь от прицела. «Раз лезет на рожон, нагрузи его свинцом», — предложил пацан. «Грузовик у Эрипия бронированный», — вмешала Ева, щелкая передачей. 5.45 для него хилый калибр. Отсюда не возьмет». Она нажала на педаль акселератора и, набрав скорость, включила вторую передачу. Цыпочка вновь убегала от злобных хищников. «Недолго же мы пробыли в роли охотников». Когда мы отдалились от перекрестка на добрые полторы сотни метров, из-за трамвая, наконец, показалась мордого Урала с горящими дальним светом зенками. Я инстинктивно зажмурился от ксеноновых лучей и пальнул наугад. Автомат с громыханием забился в ладонях, будто схваченная рыбина, и я быстро отпустил спусковой крючок. Эх, подствольник бы сейчас! Подъем продолжался. Но вокзальная в этом месте змейкой огибала целый комплекс зданий, обнесенных крепким кирпичным забором. Окна невысоких серых домов, торчащих над изгородью, были убраны решетками. Даже на вторых этажах. «Похоже на тюрьму, только КПП не видать», — поделился я соображениями. «Дурка!» — бросила Ева. «Психиатричка? Ага». Я нахмурился, припоминая обрывки слухов и сопоставляя их. По всему выходило, что в этой части Самары только одна крупная больница подобного профиля. Так это и есть знаменитая Нагорная. Она самая. вакса сопроводил взглядом убегающую за поворот клинику. И чем же она знаменита? Разве ты не знаешь легенду о сумасшедшем инженере? Удивилась Ева, смело бросая машину. Между опрокинутой на бок цистерной с надписью КВАС и искалеченным автобусом. не Орис, все равно не стреляешь, разъясни, мне некогда. Я, не переставая держать тыл под прицелом, рассказал пацану, что знал. После катастрофы пациенты и медперсонал этой больницы исчезли. Ни в убежище не спустились, хотя оно вроде бы есть на территории, ни погибли, ни разбежались. Просто исчезли, и все. Волонтеры потом отсматривали материал на уцелевшем пульте охранки. Так на картинке в момент электромагнитного импульса людей будто стерло чем-то. Всех, кроме одного. Он за несколько минут до удара пробрался на продовольственный склад и залез в холодильник. «Тимофеич говорил, в хранилище ЦД копия видеозаписи есть». «Фигня!» — заспорил Вакса. «Второй эпицентр у Южного моста, это ж сколько километров отсюда? Импульс не добьет». «Вот это-то и странно! Добить-то, конечно, добьет, но даже электронику не повредит. Здесь рельеф волну гасит». «О, а еще...» «Да утихни ты, дай договорить». «Неважно, как пропали все эти люди. Важно, что после этого выживший пациент выбрался из морозилки и вырубил все камеры слежения. Сечешь?» «Чего Сику? тупо переспросил Вакса. Машину заболтала на кочках, Ева немного сбросила скорость. Цыпочка миновала, железнодорожный переезд неизвестно, что делающий посреди города. По обе стороны улицы из тумана выросли высотные дома. Ведя стволом за вновь появившимся в поле зрения Уралом, я продолжил. Этот тип знал, как спастись от неведомой хрени, которая погубила остальных. Он точно был уверен, что в холодильнике его не «А-а-а!» – протянул Вакса, пригибая голову и глядя на высоченную монолитную махину этажей 18. Дом мертвой свечой застыл над бетонными собратьями поменьше. Верхушка его таяла в сизой угле Мороси. А почему инженер-то? Говорят, будто в первые годы после катастрофы этого типа видели на разных участках. И в городе, и на безымянке. У него по пальцу на каждой руке не хватало. Так и опознавали. Под Самарой столько норпа понаделано, что до сих пор неизученные уголки находят бронированная рыло грузовика приблизилась. Урал прибавил скорость и стал нас нагонять. «Поднажми!» — с тревогой сказал я. «Движок греется!» — взволнованно ответила Ева, но поддала газу. «Хорошо, хоть подъем кончился». После очередного перекрестка, где мы все же убрались со встречки и вернулись на правую сторону улицы, горка действительно закончилась. Мимо скользнул тихий сквер с чистоколом голых стволов, и потянулись панельные девятиэтажки, которых по всей стране в 70-е годы прошлого века настроились несметное количество. Шеренги однотипных домов и раньше, наверное, нагоняли на жителей тоску. А уж теперь, когда квартиры в фонящих коробках пустовали и подавно угнетали ритмичной мозаикой окошек сот, Уже на подъезде к широкой развязке я обратил внимание на угол одной из панелек с затертым номером 217 на табличке. Возле облезшего ящика для сбора писем замерла одинокая фигура в длинном плаще с капюшоном. В руке незнакомец держал вместительный металлический кейс, над плечом торчал длинный ствол винтовки. Далеко же сорви голова, в одиночку забрался от подземки. «Профи!» Мне вдруг стало не по себе от мысли, что стоило этому сталкеру захотеть, мог бы сотни метров нас и снайперки расстрелять, как в тире, и не узнали бы тогда, откуда смерть прилетела. Московское шоссе разбивало нововокзальную широкой асфальтовой лентой, усыпанной трупами машины грудами спутанных проводов. На гигантском перекрестке сокольцованной газоном с вышкой ЛЭП мы свернули направо, виляя между застывшими легковушками. Цыпочка шла все тяжелее. Под капотом что-то чихало и стучало. Ева беззвучно шептала под нос то ли проклятия, то ли одной ей ведомые молитвы. На повороте Урал подобрался еще ближе. Мне показалось, что я уже вижу довольное Мурлое рипио в темных очках. Но это, разумеется, были домысли. Сквозь бликующее стекло кабины невозможно было разглядеть даже силуэтов. «Быстрее!» — нетерпеливо поторопил я. «Догонят бартанут и кранты!» «Не лезь под руку!» — огрызнулась Ева, проскакивая под реверсивным светофором подойдут метров на десять, по колесам стреляй, есть шанс попасть. Шоссе тянулось широкой серой полосой, пестрило трещинами в покрытии, мерцало мутными кляксами луж, терялась в дымке. Тоже своеобразный путь. Правда, не персональный, а общий, собравший в себе тысячи оборвавшихся жизненных ниточек. Трасса забвения, навеки связавшая город с безымянкой. Тогда я уже прицелился по приблизившемуся Уралу и готов был открыть огонь, Ева, в которой уже раз совершила дерзкий маневр и увела цыпочку влево. Мы съехали с Московского и оказались на небольшой улице. Аминева доложил Вакса, сверяясь с картой. — Орис, ты там следишь, чтобы мне свинца в затылок не втюхали, а то схему мозгами заляпаю, не разберетесь, куда дальше ехать. «Хорош ерунду нести, обормот!» Сердито отдернул я пацана. По Аминева мы добрались до следующей улицы, перебитой трамвайными путями. Злобно урчащий грузовик на этом отрезке снова отпустил нас. И мне не пришлось тратить патроны, хотя палец на спусковом крючке уже чесался. Перескочив через рельсы, цыпочка поехала заметно шустрее, Я быстро обернулся и увидел, как перед нами открывается затяжной спуск к Волге. Ну, наконец-то! «Ух ты! Как пошла!» — воскликнул Вакса. «Особо не разгонишься!» — прошипела Ева, давая по тормозам перед лужей. «А за часовней, кажется...» «Грунтовка!» — закончил Вакса уже без восторга в голосе. «Нам хана!» Я не разделял ни их радости, ни печали. Я слушал громыхание подвески, перешибаемое грохотом крови в висках, и смотрел на Урал, приближающийся с катастрофической скоростью. Его водила, наверное, еще не просек, что асфальтированная часть дороги вот-вот кончится, и мы вылетим на глинистый склон, финишной лентой на котором, по всей видимости, служит Великая река Волга. «Рельсы-шпалы!» — выдавил я, когда от столкновения нас разделяло метров десять, а стрелять по колесам уже было бессмысленно. И заорал во всю глотку. «Бросай тормозить!» Ева послушалась, и это спасло нам жизнь. Цыпочка с охотой рванулась вперед навстречу скользкой струне просеки. А следом понесся многотонный грузовик. Слева прощальным розчерком, словно благословляя, мелькнула часовенка и нас тряхнуло так жестоко, что в голове помутилось. Эх, хотел бы я в тот краткий миг глянуть в глаза ответственному за самарские дороги и чинушам, воровавшим три десятка лет назад бюджетные деньги. Массу невысказанных мыслей они бы прочли в моем укоризненном взоре. Многое бы осознали». Головокружительный спуск по просеке запомнился урывками. На заднем сиденье ремней безопасности предусмотрено не было, поэтому меня трясло так, что зубы громко клацали, а мозги бились внутри черепа наподобие начинки в детской погремушке. Автомат я успел поставить на предохранитель и намотал ремень на руку. Сгруппировавшись, вцепился в спинку кресла и дверную ручку в надежде не вылететь через лобовое стекло, если врежемся. Хотя разумом понимал, что на такой скорости все равно улечу, как из катапульты. Инстинкты работали на зло здравому смыслу. Просека, как стрела, рассекала лес и огороженные заборами полуразрушенные особняки. Как выяснилось, насчет бездорожья мы ошиблись, Покрытие тут было, но за годы паводков и непогоды поверх асфальта намылся порядочный слой грунта и перегноя, что делало дорогу еще более опасной. Машина мчалась по ней, будто сани по заснеженному склону. Стоило Еве сделать любое движение рулем или слишком сильно нажать на педаль тормоза, как цыпочку начинало заносить. А следом, набирая скорость, надвигался Урал. Молот на лицо. Интересно, внизу наковальня есть, или нас просто на полном ходу вгонит в толщу воды. На тр рули, стараясь не перекусить язык, процедил я. Т -т -т -т Только не нежно. Ева, поджав губы, уставилась перед собой, и сперва я решил, что она ничего не видит и не слышит, кроме бегущих навстречу бордюров и шума колес. Но через несколько секунд рулевое колесо под ее перчатками начало небольшими рывками смещаться вправо, тут же возвращаясь в исходную точку. Казалось, что оно само подрабатывает в сторону, а не водитель пытается изменить траекторию движения. Уровень тротуара был выше проезжей части, и там имелся шанс затормозить на проплешинах асфальта. «Ворота!» — вякнул Вакса, указывая вперед пальцем. Сквозь дымку показалась площадка с желтым зданицем проходной ржавые решетки в крошеве шифера. «Тормозить нельзя!» Сухо отозвалась Ева, продолжая забирать в сторону и нацеливая машину на прикрытую створку ворот. «Грузовик нас размажет!» Правая пара колес с неприятным стуком заскочила на тротуар. Я сжал ручку изо всех сил и уперся коленями в спинку пассажирского сиденья. Снаружи раздался страшный скрежет. Двери царапнули по каменной кладке забора. Меня мотнуло вперед, прикладывая под подголовник. Перед воротами машина подскочила на ухабе и грохнула задним мостом о камень. Видимо, Ева собиралась протаранить правую створку и уже на территории санатория в управляемом заносе погасить скорость, уходя с пути Грозного Урала но маневр не удался брямц вышибленная решетка с лязгом перескочила через капот и крышу чудом не расколотив лобовуху от столкновения цыпочка резко потеряла скорость но ненадолго буквально через полсекунды сзади раздался оглушительный хлопок удар бампера грузовика пришелся в багажник на мгновение Я почувствовал, как желудок подскочил к горлу и с изумлением отметил, что далекая гладь Волги, едва видимая отсюда сквозь крошечные просветы между голыми деревьями, висит наискосок, не горизонтально, как ей положено, согласно законам физики. Разумеется, это сам я находился в тот миг под углом, а не горизонт. Но субъективное ощущение было именно таким. Река наглым образом опрокинулась, и миллионы тонн воды вот-вот хлынут на аллее санатория. На грани слышимости замер отчаянный крик Евы. Полумаска респиратора съехала на бок, и в нос шибанул тяжелый болотный запах. За окном на переломанной стихии временем таблички, которая валялась в куче битой черепицы, застыла бледная надпись «Слава советским вооруженным силам!». После этого, нечаянно сфотографированного памятью момента, небо с землей поменялись местами, и на мир обрушилась тьма. При автокатастрофе, вопреки предположениям людей, никогда в нее не попадавших, никакая жизнь не проносится перед глазами. Не удается даже понять, что произошло. Ты не успеваешь осознать абсолютно ничего. Лишь последний кадр втравливается в сетчатку раскаленным клеймом. А потом – бам! И уже темно.